Глава 23. За немецким солдатом пустыня Крохи, построенного тысячелетним рейхом за 12 лет его истории, тонут в бесконечных списках разрушенного. Истинный символ нацистской Германии – огонь, пожирающий творения человеческих рук, и взрыв, уничтожающий то, что не взяло пламя. Все, что было захвачено немецкими войсками в целости и сохранности – и не подлежало перевозке, при отступлении подлежало тотальному уничтожению. В приказе Гитлера от 3 января 1943 года на случай оставления занятых территорий содержалось следующее указание «Необходимо все сжигать дотла». Армия выполняла его в полной мере. В плане отступления немцев с Кубани под названием «Движение Кримгильда» принятого 4 сентября 1943 года, указывается, что противник должен вступить на необитаемую пустынную землю, где в течение месяцев будут происходить взрывы мин. Далее перечислялись все объекты разрушения. Предприятия, жилые дома, плотины, дороги, Новороссийский порт. Исполнителями были специалисты, поджигатели, вооруженные огнеметными машинами и командой подрывников. О том, что применение тактики выжженной земли не было эпизодом, говорит статистика. В СССР нацисты полностью или частично уничтожили 1710 городов и 70 тысяч сел и деревень, более 6 миллионов зданий, лишив крова 25 миллионов граждан. Разрушено 31 850 предприятий, на которых трудились около 4 миллионов человек. Ликвидация хозяйства осуществлялась планомерно и методично. В энергетике была разрушена 61 крупная электростанция и масса средних и мелких. На огромных расстояниях п о в а л е н ы л и н и и электропередачи. Увезено в Германию 14 т 0 0 я паровых котлов, 1400 турбин, 11300 генераторов. В угольной отрасли взорвано и затоплено 1135 шахт на железнодорожном транспорте где немцы применяли специальную технику разрушающую пути выведены из строя 65 тысяч километров колеи взорвано 13 тысяч мостов и 4100 станций выведены из строя и отправлены в германию 15800 паровозов и мотовозов 428 тысяч вагонов Столь же убийственные цифры по объектам абсолютно всех о т р а с л е й Развалины и пепелища оставили нацисты и в других странах. Столицу Югославии Белград Гитлер приказал стереть с лица земли. В 1941 году этот город беспрерывно бомбили, а в 1944 году при отступлении нацистов оставшиеся дома поджигали факельщики, применявшие специальные химические запалы. За время боевых действий и оккупации в стране были уничтожены сотни деревень. По крайней мере, пять мирных селений Красницкого уезда были разрушены в феврале 1944 года варварской бомбардировкой с воздуха. Столицу Польши – Варшаву нацисты подожгли в августе 1944 года, предварительно тщательно очистив в пользу Рейха от сырьевых материалов, текстильных изделий и мебели. В Греции нацисты оставили разрушение в 23 городах. Из них 6 они почти полностью сравняли с землей. Полностью или частично сожгли и взорвали 1600 деревень.